Что делать дальше, я не знал. Теперь в заговоре блеску могло сильно поубавиться, и тому бы это вряд ли понравилось. Я и постарался как-то выкрутиться и сказал, что, пожалуй, справлюсь с этим делом. Брэдиш обрадовался, ответил, что я ничего при этом не теряю, и стал рассказывать, какого превосходного негра он заполучил. За него обещана награда в 500 долларов, а Крот перекупил его за 200 у человека, который его поймал, так что 300 долларов чистой прибыли обеспечены дельце выгодна отлично сработана. А сейчас он идет в город повидаться с шерифом и все уладить. Только крот исчез из виду, я свистнул Тому. Он вышел, и я выложил ему плохие новости. Том совсем скис. Я так и знал, что он огорчится. Он-то мечтал, что скоро смоет краску и пойдет охотиться сам за собой, и тут начнутся приключения, одно другого интереснее. Но никак он не мог успокоиться. Я про себя стал думать, что провидение отворачивается от нашего заговора. Думал-думал, а потом взял да ляпнул по глупости. Том здорово разозлился и сразу накинулся на меня, мол, как мне не стыдно. Я человек без веры и не заслуживаю милости провидения. И как же я не понимаю, что это один из самых таинственных и непостижимых ходов во всем заговоре. Ну, думаю, раз Том ругается, значит, скоро все пойдет на лад. Надо просто оставить его в покое и не вмешиваться. Пускай твердит, пока сам не поверит, что все идет по плану, и так и должно быть. Так оно и вышло. Том опять повеселел, сказал, что все к лучшему, и какой же он был дурак и грешник, не догадался, что к чему, и сразу нос повесил. Я молча слушал, а он тарахтел и тарахтел, да и говорить наконец. Все, теперь ясно, в чем новый план проведения. Нужно пойти и поменяться местами с тем негром. Том уже собрался идти переодеваться. Только я ему говорю. Том Сойер, за того негра обещают пятьсот долларов. А за тебя никогда в жизни столько не дадут. Как ты не одевайся? Тот уж, как ни крути, Том ничего не мог поделать. Но он виду не хотел подавать, что я его посадил в лужу. С минут он просто болтал, что в голову придет, а сам пытался сообразить. А потом и говорит. Пока мы того негра своими глазами не увидим, ничего точно сказать нельзя. И зовёт меня, пошли.